Не желайте су. Жизнь моя кочевая стала моей полонидой. Птицы кричат над нидой, станция кольцевания. Стонет в сетях капроновых в облаке пуха крика крыльями трёхметровыми узкое журавлиха. вспыхивает разгневанной пленницей, царевной, чуткою и жемчужной, дышащей кольчужкой. К ней подбегут биологи, цаца надеть брелоки, бережно неколече, цап Иван зят колечко. Вот она в небе плещется, после операционная, вольная, то есть пленная. целая, но кольцованная на донкарами, в плевнами, лунатиками в кальсонах, вольная, то есть пленная, чистая, а кольцованная жалуется над безднами, участь её двойная: на небесах земная, а на земле небесная. Над подцанами, ратушами, над циферблатом Цюриха, если, конечно, раньше пуля не раскольцует, как бы ты ни металась, впиваясь в браслетка змейкой, привкус того металла песни твоей изменит с неразлечимой нитью, будто бы змей рябячий будешь кричать над нидой пристенной и рыбачий